Поблагодарил Сунь Цуаня и вышел. И тут в душу ему закралась тревога. Если Джугаляну удалось разгадать мысли Сунь Цуаня, значит, он в 10 раз проницательнее меня, и от него надо избавиться, иначе он будет опасен для Дзянь Ночью Джоу Юй позвал Лусу в свой шатер и рассказал о своих намерениях. «Не делайте этого!» — взволновался Лусу. «Мы еще не разгромили Цао-Цао, и погубить сейчас такого мудрого человека, как Джугэлян, все равно, что оказать помощь врагу!» «Но ведь Джугэлян помогает Любэю, а это беда для Цзандуна!» — возразил Джоу Юй. «Можно попытаться склонить его на нашу сторону!» — предложил Лусу. Прикажите это сделать его брату Дзиню? На следующий день Джоу Юй вызвал к себе Джуга Дзиня и сказал ему так. «Таланты вашего брата Джугаэляна столь велики, что он достоин быть помощником Вана. Зачем же он унижает себя службой любею? Осмелюсь побеспокоить вас просьбой». Пойдите к нему и постарайтесь добиться, чтобы он покинул Любэя и перешел на службу к Суньцюаню. Наш господин обретет прекрасного помощника, а вы будете жить рядом с братом. Желаю успехов!» Джугэцзинь сел на коня и отправился на подворье. Джугэлян со слезами поклонился брату и пригласил его войти и рассказал ему обо всем. Брат мой, тебе известна история Бои и, и Шуцы, роняя слезы, спросил Джугэ Цзин. Бои и, и Шуцы сыновья правителя маленького царства Гуджу. Перед смертью их отец завещал престол младшему из сыновей, Шуцы, но тот стал уступать престол старшему, Бои. Бои не согласился нарушить волю отца и бежал из царства, тогда покинул царство и Шцы. Впоследствии, когда весь Китай был завоеван у Ваном, который провозгласил новую династию Джоу, братья не пожелали есть Джоуский хлеб, остались верны прежней династии, ушли в глухие горы и умерли там от голода. «Конечно, бои, шуцы, первые мудрецы древности», — ответил Джугэлян, а про себя подумал. «Все ясно. Джоу Юй подослал его уговорить меня перейти на службу к Сунь Цуаню». «Мы с тобой, единоутробные братья», — продолжал Джугэдзинь, — «скормленные одной грудью, а служим разным людям, не имея возможности видеться друг с другом ни утром, ни вечером». Мне становится стыдно, когда я вспоминаю о Бои и, и Шуцы. В тебе говорит лишь одно родственное чувство, брат мой, ответил Джугелян. А я не могу не помнить о долге. Мы с тобой подданные ханьского государя, а Любей потомок ханьского правящего дома. И если бы ты покинул Суньцуаня и стал служить Любею, мы с тобой всегда были бы вместе. Ни родственное чувство, ни долг не понесли бы от этого никакого ущерба. Что ты об этом думаешь?» Джу вернулся к Джоу Юйю и обо всем ему рассказал. Так же вы теперь думаете поступить?» — спросил Джоу Юй. «Сунь Цуань щедр и милостив ко мне», — ответил Джу «Могу ли я его покинуть?» Это хорошо, что вы верно служите нашему господину, а я уже придумал, как переманить вашего брата на нашу сторону. Вот уж поистине, с умом повстречается ум, и в мире живут меж собой, с талантом столкнется талант, и вмиг загорится враждой. Каков был план Джоу Юя, вы узнаете из следующей главы. Глава 45 пятая. Цао-цао терпит поражение у сан Дзянкоу. коу Цзян гань попадает в ловушку. После разговора с джу гэ Джо-Юй воспылал ненавистью к джу и решил его убить.